Гуляй, песня. Сценарий будущего фильма. Пролог. Повернувшись к осеннему солнцу о аппетитным бочком, лежит на полу посреди деревенского дома огромная оранжевая в зеленоватую полоску тыква. Рядом с тыквой, по хозяйски оглаживая её, стоит девочка лет 6, рыжая, пухлашококая, веснушчатая, сама похожа на тыковку. да и росточком всего лишь чуть выше. Знает девчушка, что в камеру смотреть нельзя. Дядя-оператор заругается. И все же нет-нет, да и скосит глаза на выпуклую линзу, направленную на них двоих с тыквой. — Ну, расскажи нам теперь, как ты такую красавицу вырастила? — бодро спрашивает крупная громогласная Роза и протягивает микрофон. За спиной у Розы принарядившиеся по случаю телевидения родители девочки, дед с бабкой, обе тётки, старший брат-насмешник. Все замерли, раскрыв рты, одними бровями подсказывая слова девочке-тыковке. Но слова упорно не идут у неё сегодня. Чёрный микрофон напрасно ждёт ответа. Напрасно родственники разной степени ржены, выгибают брови. Застряли слова. Роза хмурится. Оператор Ваня выключает камеру, распрямляет уставшую спину. «Надо бы еще подснять. Материалу мало». Бубнит он, ни к кому конкретно не обращаясь. Но Роза-то понимает, что решение, как всегда, принимать ей. «Так, красавица!» — вновь склоняется она к девочке. «Ты что-нибудь еще умеешь делать? Ну, кроме как тыквы выращивать?» «Петь умею!» Разамо смелее, говорит девчушка. Вот и отлично! Вань, ты подснеми, а я пока пойду воздухом подышу. А на крылечке-то как хорошо! В синем сентябрьском небе ярко горит золото листвы, прохладный ветер борется с летним ещё почти зноем, донося до роза различные сельские запахи, то перезрелых яблок, то лошадиного пота. Ходят по двору, лениво переругиваясь между собой куры да индюшки. Серая лохматая собака в такт птичьей руганей повиливает хвостиком, нежится на солнышке. Порывшись в складках широченной юбки, достает Роза сигаретку. «Чирк!» «А-а-а-а!» Накрыла звуковой волной Розу так, что сигарета выпала изо рта. Вскинулся пёс, забрехал, Куры бросились в рассыпную, И даже листья зашелестели чаще. — А-а-а-ах! Со второго раза источник звука Определил бы и глухой, По задрожавшим в окнах стёклам. Роза бросилась в дом. — Барыня, барыня, Сударыня, барыня! Легко и ладно выводила тыковка Привычно разводя руками, чуть притоптывая на месте и важно покачивая корпусом, Роза метнула быстрый взгляд на камеру, слава богу, снимает, и выбросила вперёд руку с микрофоном, как бегун эстафетную палочку. Первым не выдержал дед. Лихо упав на одно колено рядом с внучкой, поддержал он её чуть скрипучим тенарком, У нас ночь субботья, а на завтра воскресенье. Эх, барыня ты моя, сударьня ты моя. Присоединилась к пению босовитая бабушка. Ко мне ночью друг Ванюша приходил, поведала мама. Три кармана мне Ванюша приносил. Барыня ты моя, сударьня ты моя, грянули уже хором все родственники. С последней нотой на долгом «А-а-а-а» лопнули таки в доме стекла, рассыпались мелкими осколками, мелодично прозвенев напоследок, и стало тихо. А еще через секунду, когда рыжие певцы тяжело задышали, диковато и весело поглядывая друг на друга, в голове у Розы родился план. «Прощайте, унылые директора птицефабрик! Чао, пасечники-рекордсмены! Суровые и немногословные овощеводы, адью! Больше никаких вопросов о тоннах картофеля на гектар, никакого навоза и никаких тыкв! У Розы будет новая передача на областном телеканале, передача, достойная ее таланта и амбиций. «Это наш шанс, Ваня!» Роза, не обращая внимания на все еще приходящих в себя рыжих селян, смотала провод от микрофона и выскочила из комнаты. «За мной!»